Рэй Брэдбери. Банши. Бывает, приходится на ночь глядя выезжать из Дублина и мчаться через всю Ирландию. Минуя спящие городки, ныряешь в изморозь, а потом в туман, который смешивается с дождем и летит в продуваемое ветром безмолвие. Все вокруг сковано холодом и ожиданием. Такими ночами на безлюдных перекрестках случаются нежданные встречи, а в воздухе призраками плывут нескончаемые нити паутины, хотя на сотни мель в округе не найдешь ни единого паука. Далеко за лугами нет-нет, да скрипнет калитка или задрожит под неверным лунным светом оконное стекло. В такую погоду, как говорят ирландцы приходит банши. Я это почувствовал кожей. Ясно понял, как только мое такси, проехав последнюю развилку, притормозило у входа в Кортаунхаус, так далеко от Дублина, что рухни столица той ночью в преисподнюю, никто бы здесь и бровью не повел. Я расплатился с таксистом и проводил глазами машину, которая взяла обратный курс на пока еще не рухнувший столичный город». Оставив меня с двадцатью переписанными заново страницами сценария в кармане перед домом кинорежиссера, моего работодателя. В полночной тишине я вдыхал Ирландию и выдыхал сырость из отвала в души. Потом я постучался. Дверь почти сразу распахнулась. Возникший на пороге Джон Хэмптон сунул мне стаканчик Хереса и увлек меня в дом. «Ей-богу, дружище, ты меня заинтриговал. Скидывай пальто. Давай сюда сценарий. Успел закончить? Поверю на слово. Нет, серьезно, я сгораю от любопытства. Молодец, что позвонил из Дублина. Дома никого. Клара с детьми в Париже. Мы с тобой в охотку почитаем, доведем до ума эпизоды, приговорим бутылочку, часа в два отправимся на боковую, а там... Это еще что? Дверь оставалась открытой». Джон шагнул вперед, склонив голову, закрыл глаза и прислушался. Над лугами шуршал ветер. От этого казалось, будто на гигантском ложе облаков кто-то откидывает простыни. Я тоже прислушался. Из-за темных полей прилетел слабый-слабый стон. Тихий всклип. Не отрывая глаз, Джон прошептал. — Известно тебе, приятель, что это такое? — Что? — Потом скажу... «За мной!» Он захлопнул дверь, развернулся и зашагал по коридору. Гордый владелец пустых владений. В домашнем халате, спортивных брюках и начищенных полуботинках. Непослушные волосы выдавали в нем пловца, который стремится по волнам, а то и против течения, но с завидным постоянством ныряет в чужие постели. В библиотеке, остановившись перед камином, он полыхнул проблеском смеха как лучом маяка сверкнул белозубой улыбкой и сунул мне второй стаканчик Хереса в обмен на сценарий, который ему пришлось вырвать у меня из рук. «Посмотрим, что ты родил, мой гений, Мое левое полушарие, моя правая рука. Садись, пей, внимай». Широко расставив ноги на каменных плитах, он грел зад, просматривал рукопись и краем глаза следил, как стремительно убывал Херес у меня в стакане. И сами с собой зажмуривались глаза, когда очередная страница, выпущенная из его пальцев, кружилась в воздухе перед тем, как опуститься на ковер. Отправив в полет последний лист, Джон раскурил тонкую сигару и уставился в потолок, вытягивая из меня душу. Сукин ты, сын! В конце концов, издрек он, выпуская дым. Здорово! Черт тебя подери, парень! Это просто здорово! У меня внутри все оборвалось. Слишком уж неожиданно такая похвала ударила под вздох. «Разумеется, надо слегка подсокрадить». Теперь все стало на свои места. «Разумеется», — поддакнул я. В наклонку, как матерый самец-шимпанзе, Джон стал собирать с полустраницы. Потом он отвернулся, и я решил, что рукопись вот-вот полетит в огонь. Но он крепко сжимал сценарий в руках, глядя на языки пламени. — Когда выкроем время, — негромко произнес он, — ты должен научить меня писать сценарии. Теперь он сидел в кресле, мерясь с неизбежным и не скрывая восхищения. — Когда выкроем время, — хохотнул я, — вы должны научить меня снимать кино. — Зверь будет нашей общей картиной, сынок. Мы одна команда. Он встал и подошел ко мне чокнуться. — Мы самая классная команда. Тут он сменил пластинку. «Как жена, как дети. Ждут меня на Сицилии, где тепло. Дай срок, отправим тебя к ним, на солнышко. Уже недолго осталось. Мне...» Склонив голову на бок, он застыл в театральной позе и прислушался. «Эй, что там такое?» Прошептал он. Я повернулся к дверям и выждал. За стенами огромного старого особняка нитью протянулся едва уловимый звук словно кто-то сколопнул ногтем краску или скользнул вниз по стволу сухого дерева. Потом до нашего слуха донесся тишейший выдох стон, а за ним нечто похожее на плач. Все так же театрально Джон подался вперед, снова замер, как памятник в живой картине, разинул рот, будто готовясь заглотить эти звуки, и вытаращил глаза, которые от напускной тревоги стали размером с куриное яйцо. «Сказать тебе, дружище, кто это был?» «Банши!» «Что?» — вырвалось у меня. «Банши!» — с нажимом повторил он. «Это дух в обличье старухи, что выходит на дорогу, когда кому-то суждено через час умереть. Вот кто сюда пожаловал!» Он шагнул к окну, поднял штору и выглянул на улицу. Шш! А вдруг она явилась? За нами!» «Чепуха, Джон!» Я негромко посмеялся. — Нет, приятель, не скажи. Он неотрывно смотрел в темноту, смакуя эту мелодраму. — Как-никак я живу в здешних местах десять лет. Сюда пришла смерть. Банши все чует. — Так о чем у нас был разговор? Он запросто перешел к житейским делам, вернулся к камину и заморгал над моим сценарием, как над хитрой головоломкой. «Ты заметил, дух что зверь — это и я? Герой покоряет океаны, напропалую покоряет женщин, и так по всему свету, нигде не задерживаясь. Наверное, потому меня и зацепил этот сценарий. Тебе интересно знать, сколько у меня было женщин? Сотни. Ведь я...» Он умолк, снова отдавшись во власть сочиненных мною строчек. Его лицо просияло. «Блеск!» Я рубка выжидал. — Нет, я о другом. Отшвырнув сценарий, он схватил с каминной полки свежий номер лондонской «Таймс». — Я вот об этом. Блистательная рецензия на твой последний сборник рассказов. — Неужели? Меня так и подбросило. — Спокойно, дружище. Я сам прочту тебе эту умопомрачительную рецензию. Ты будешь в восторге. Это потрясающе. Мое сердце дало течь и затонуло. Я догадывался, что меня ждет очередной розыгрыш или, еще того хуже, замаскированная под розыгрыш правда. «Итак, слушай!» Джон развернул газету и, как ветхозаветный ахав, начал вещать. «Возможно, рассказы Дугласа Роджерса стали высочайшим достижением американской литературы». Джон выдержал паузу и невинно подмигнул. «Согласись, пока неплохо». «Дальше!» — взмолился я и забросил в себя содержимое стакана. Так бросают жребий судьбы в бездну полного краха воли. «Но у нас в Лондоне...» — с выражением читал Джон. «От билетриста ожидают большего. Копирую образы Киплинга, стиль моема и сарказм Ивленово, Роджерс барахтается в Атлантике на полпути к нам. Его произведения лишены самобытности». Это не более чем фальшивые перепевы классики. «Дуглас Роджерс, плывите домой!» Я вскочил и заметался по комнате, а Джон лениво бросил газету в камин, где она затрепетала умирающей птицей и пала добычей ревущих искр и пламени. Потеряв голову, я чуть не кинулся в огонь за этой проклятой рецензией, но с некоторым облегчением заметил, что она приказала долго жить». Джон, не спускавший с меня глаз, был довольнёханек. У меня пылали щеки, скрежетали зубы, рука, приросшая к каминной полке, похолодела и сжалась в гранитный кулак. Из глаз брызнули слезы, потому что костеневший язык не слушался. — В чем дело, дружок? Джон сверлил меня взглядом, как обезьяна в чуклетку швырнули подыхающего сородича. — С головой плохо. — Джон, это уж слишком... Я взорвался. «Неужели нельзя обойтись без этого?» Я пнул носком ботинка тлеющая полена, которая перевернулась и выпустила целый хоровод искор. «Помилуй, дук, у меня и в мыслях не было!» Так ей поверил. Я весь кипел, уставившись на него воспаленными глазами. «У кого здесь с головой плохо?» «Да все нормально, дук. рецензия была отличная, хвалебная. Я только вернул пару строчек, чтобы тебя подколоть». «Но теперь мне этого не узнать?» — вскричал я. «Вот, смотрите». Для верности я еще раз пнул угли. «Завтра же купишь этот номер в Дублине. Прочтешь сам». «Критики от тебя без ума, Дук. Поверь, я просто хотел, чтобы ты не задавался». «Ну, а шутки в сторону. Главное, сынок, ты нынче написал лучшие эпизоды для своего грандиозного сценария». Джон приобнял меня за плечи. «В этом был он весь». Сначала двинет тебя ниже пояса, а потом расточает дикими от бочками. «Знаешь, дуг, в чем твоя беда?» Он сунул еще один стакан хереса в мою дрожащую руку. «Хочешь, скажу?» «Хочу», — выдохнул я, как ребенок, который забыл обиду и готов опять смеяться. «Говорите». «Беда вот в чем, дуг». Джон изобразил лучезарную улыбку, глядя мне прямо в глаза, как свингали. «Ты ко мне относишься гораздо хуже, чем я к тебе». «Зачем так, Джон?» «Серьезно, дружище. Поверь, я за тебя любому шею сверну. Ты величайший из ныне живущих писателей. Я тебя полюбил всем сердцем и душой. Вот я и подумал, сынок, что мне простительно будет слегка тебя разыграть. Теперь вижу, как я ошибался». «Нет, нет, Джон», — возразил я, ненавидя себя самого, — Ко всему прочему, я еще должен оправдываться. — Пустяки! — Да уж, прости меня, дружок, прости великодушно! — Да ладно! — хмыкнул я. — Несмотря ни на что, я к вам очень тепло отношусь, мне... — Ну, важил! Итак, резко повернувшись, Джон потер ладони и начал тасовать страницы, как завзятый шулер. — В течение ближайшего часа будем кромсать твой прекрасный, гениальный сценарий, а потом, в третий раз с момента нашей встречи, он переключил тон и настрой разговора. «Тихо!» — воскликнул Джон. Сощурившись, он закачался посреди комнаты, как утопленник под водой. «Док, ты слышал?» Дом задрожал от ветра. Длинный ноготь царапнул раму мансардного окна. Луну окутал скорбный шепот облаков. «Банши! Да не одна!» — кивком указал Джон и застыл в ожидании. Потом он резко вскинул голову. «Дук, сгоняй на разведку!» «Еще чего! Давай, давай! Одна нога здесь, другая там!» настаивал Джон. «А то у нас сегодня какая-то ночь ошибок. Ты ошибаешься во мне, ошибаешься и в этом. Набросишь мое пальто. За мной!» В прихожей он распахнул стеной шкаф и выдернул необъятных размеров твидовое пальто, пропахшее сигарами и дорогим виски. Растянув его в обезьянних руках, он стал водить им передо мной, как тариадор мулетой. «Эй, Тора, Тора!» «Джон!» — вырвалось у меня тяжелым вздохом. Не как у тебя поджилки трясутся, дуг? Струсил? Да ты...» Уже в четвертый раз мы оба услышали в зимний ночи стон возглас удаляющийся шепот. «Тебя жду, друг мой!» — торжественно провозгласил Джон. «Выходи!» «Побежишь за нашу команду!» Чужое пальто дохнуло угаром табака и выпивки, а Джон с старственным достоинством застегнул на мне пуговицы, взял за уши и поцеловал в лоб. «Буду за тебя болеть на трибуне, парень! Побежал бы с тобой, но опасаюсь смутить банши. Удачи, сынок! А если не вернешься... Я тебя любил как родного!» «Сколько можно!» Я распахнул дверь. Но Джон внезапно вклинился между мною и холодным лунным ветром. «Нет, не ходи, дружок, я передумал. Если тебя прикончат...» «Джон!» Я вырвался из его рук. «Это ведь была не моя затея. Думаю, вы подговорили Келли, который ухаживает за лошадьми, чтобы она завыла среди ночи вам на потеху». «Док!» вскинулся он по своему обыкновению, то ли в притворном, то ли в искреннем негодовании, хватая меня за плечи. «Богом клянусь! Счастливо оставаться, Джон!» Во мне боролись злость и любопытство. Выскочив за порог, я тут же об этом пожалел. У меня за спиной хлопнула дверь, звякнула защелка. Неужели он надо мной посмеялся? Через несколько мгновений его силуэт возник в окне библиотеки. Держа в руке стакан Херриса, за ночным представлением наблюдал сам режиссер. Он же восторженный зритель. Чертыхнувший себе под нос, я отвернулся, втянул голову в плечи, плотно запахнул пальто, как цезарь свой плащ, и зашагал по гравию навстречу ветру, который разом вонзил в меня два десятка клинков. «Минут десять здесь поболтаюсь, — думал я, — пощекочу ему нервы, чтобы этот розыгрыш обернулся против него, а потом разорву рубашку, расцарапаю грудь и приковыляю, обратно сочинив какую-нибудь жуть. Да...» Точно, если он рассчитывал, что... Я остановился. Потому что в ложбине мне привиделся воздушный змей, который бумажным цветком расцвел посреди рощи и уплыл за живую изгородь. Луна, почти полная, пряталась за облаками, посылая мне островки темноты. В отдалении что-то снова мелькнуло гроздью белых цветов, готовых опуститься на бесцветную дорожку. И в тот же миг послышался едва уловимый плач, Тишайший стон, как скрип дверцы. Вздрогнув, я отпрянул назад и оглянулся в сторону дома. Конечно, физиономия Джона, будто вырезанная из тыквы, маячила в окне и с сухмылкой потягивала херес, окруженная теплым, как поджаренный хлеб уютом. «О «Ох!» – простонал чей-то голос. «Боже!» Тут-то я и увидел эту девушку. Она стояла, прислонившись к дереву в длинном облачении лунного цвета. Ее тяжелая, доходившая до бедер шерстяная шель, жила отдельной жизнью. Волновалась, трепетала, махала крылом ветру. Судя по всему, девушка не заметила моего присутствия, а если и заметила, ей было все равно. Она меня не боялась. В этом мире она уже ничего не боялась. О том поведал ее прямой, немигающий взгляд, устремленный в сторону дома, к мужскому силуэту в окне библиотеки. Снежное лицо казалось высеченным из холодного белого мрамора, как у родовитых ирландских женщин. Лебединая шея, сочные, хотя и неспокойные губы, лучистые, нежно-зеленые глаза. От того, как прекрасны были ее глаза, как хорош был этот профиль за покровом дрожащих ветвей, у меня в душе что-то перевернулось, сжалось от боли и умерло. На меня нахлынула убийственная тоска, какая охватывает мужчин при виде мимолетной красоты, которая вот-вот исчезнет. В такой миг хочется крикнуть «Постой, я люблю тебя!» Но язык не поворачивается это произнести. И лето уходит в ее образе, чтобы никогда больше не вернуться. И вот теперь эта красавица, которая не сводила глаз с заветного окна в далеком доме, заговорила сама. «Он там?» «Что?» – поперхнулся я. «Ведь это он?» – переспросила она и пояснила с холодной яростью. «Зверь, монстр, тот самый». «По-моему, отъявленный хищник», – продолжала она. «Двуногий. Он вечен. Другие приходят и уходят, а он вытирает руки о живую плоть. Девушки для него салфетки, а женщины – ночные закуски. Он хранит их в винном погребе и различает не по именам, а по годам». «Силы небесные, неужели это он?» Проследив за ее взглядом, я увидел все ту же тень в далеком окне, за лужайкой для игры в крокет, и представил своего режиссера в Париже, в Риме, в Нью-Йорке, в Голливуде и увидел реки женщин, по которым, как зловещий Иисус по теплому морю, Джон прошелся подошвами. Сон мы женщин танцевали на столах, мечтая снискать его похвалу, а он... Помедлив у выхода, бросал, Дорогуша, одолжи пятерку, там стоит нищий, просто сердце разрывается. Теперь, глядя на эту девушку, чьи темные волосы перебирал ночной ветер, я спросил: И все-таки кто он такой? Все тот же, отвечала она, тот, кто живет в этом доме, кто прежде меня любил, а теперь не помнит. Из подопущенных век брызнули слезы. Он здесь больше не живет сказал я. «Неправда». Она резко повернулась ко мне, словно для удара или плевка. «Зачем ты лжешь? «Пойми». Я вглядывался в свежий, не померзший снег ее лица. «То было другое время». «Нет, время бывает только настоящим». Мне показалось, она сейчас бросится к дому. Я по-прежнему его люблю. Так сильно, что любому сверну за него шею, пусть даже за это поплачусь». «Назови его имя». Я преградил ей путь. «Как его зовут?» Уил, Как же еще? «Уилли». «Уильям». Она сделала шаг. Я поднял руки и покачал головой. «Нет, здесь живет Джонни. Джон». «Ложь. Я его чую. Имя другое, но это он. Смотри сюда. Ты тоже почуешь». Она подставила ладони ветру, летящему в сторону дома. Я повернулся и ощутил то же самое. «Межвременье» другой год. Об этом шептали порывы ветра и ночью слабый свет в окне, где моя чела тень. Это он и есть? Он мне друг, осторожно сказал я. Такой никому и никогда не будет другом. Я попытался взглянуть на это дом ее глазами и подумал: Господи, неужели так повелось на все времена, Неужели здесь испокон веков живет некий человек. Жил здесь и сорок, и восемьдесят, и сто лет назад. Нет, не один и тот же, а зловещий строй двойников. И на дорогу всегда выходила эта растерянная девушка, у которой вместо любви снег на тонких руках, вместо утешения — лед в сердце. Ей только и остается, что шептать, стонать, сетовать и плакать до самого рассвета. А когда взойдет луна, начинать все сначала. «Здесь живет мой друг», — повторил я. — Если это правда, — яростно прошептала, — тогда ты мне враг. Я смотрел, как ветер уносит с дороги пыль в сторону погоста. — Уходи, откуда пришла, — сказал я. Она увидела ту же дорогу, ту же пыль, и голос ее сник. — Значит, покоя не будет, — простонала она. — Неужели мне суждено вечно скитаться в этих краях год за годом? — Если бы это и впрямь был твой Уилли... «Твой Уильям!» — отважился я. «Мог бы я тебе хоть чем-нибудь помочь?» «Прислать его сюда!» В полголоса ответила она. «Зачем он тебе?» «Чтобы лечь с ним рядом», — прошептала она. «И больше не подниматься. Чтобы он остался холодным камнем в холодной реке». «Вот как?» — я кивнул. «Так что же? Пришлешь его ко мне?» «Нет, он не тот, кто тебе нужен» хотя и похож. Почти один к одному. И тоже ест на завтрак девушек. И утирает губы их шелками. И зовут его в разные века по-разному. Ему тоже неведома любовь. «Это слово он забрасывает вместо удочки», — сказал я. «Выходит, я попалась на крючок». У нее вырвался такой стон, что тень в доме за лужайкой прильнула к окну. «Буду стоять тут всю ночь», — выговорила она. — Он, конечно, почувствует, что я здесь, и оттает. Неважно, как его зовут и сколько зла у него в душе. Какой сейчас год? Сколько лет прошло в ожидании? — Не скажу, — ответил я. — Если узнаешь, это станет для тебя ударом. Повернув голову, она впервые посмотрела на меня в упор. — Вот ты каков! Добрый вроде. Из совестливых, которые не обманут, не обидят, не сбегут. Где же ты был раньше? Скажи на милость. Завывание ветра эхом отозвались у нее в груди. Где-то далеко, в спящем городке, пробили часы. Мне пора. Я собрался с духом. Как же все-таки помочь тебе обрести покой? Тебе это не под силу, — ответила она. Ибо не ты нанес рану. Понял. Ничего ты не понял. Но хотя бы попытался понять и на том спасибо. Иди в дом, не то подхватишь смерть. — А ты? — Что я? — усмехнулась она. — Я свою подхватила давным-давно. А двум смертям не бывать? Ступай. Упрашивать меня не пришлось. Мне с лихвой хватило ночного холода, бледной луны, межвременья. И этой незнакомки. Ветер подгонял меня вверх по травянистому склону. У дверей я обернулся. Подняв руку, она все еще стояла на Млечной дороге, и тяжелая шаль трепетала на ветру. «Не мешкай!» – послышалось мне. «Передай, что его ждут!» Я плечом вышиб замок, влетел в дом и промчался по коридору, мелькнув бледной молнии в огромном зеркале. Сердце отбивало дробь. В библиотеке Джон приканчивал очередную порцию спиртного. Он плеснул из бутылки в мой стакан. «Когда ты только научишься не принимать мои слова за чистую монету!» — сказал он. «Боже, на тебе лица нет! Совсем окоченел! Давай-ка выпьем, а потом повторим!» Я выпил, он налил еще, я снова выпил. «Значит, это была шутка?» «А что ж еще?» — Джон захохотал, но вдруг осекся. За стенами особняка опять слышался стон. Ноготь из-под вольшелушил краску... Луна скользила по черепице. «Сюда пришла банша». Я смотрел в стакан, не в силах сдвинуться с места. «Конечно, дружок, конечно, пришла», — приговаривал Джон. «Ты выпей, дук, а я еще раз прочту тебе рецензию из «Таймс». Она ж сгорела. И то верно, дружок. Но я знаю текст, как свои пять пальцев. Ты пей, пей». «Джон», — я уставился в огонь, — туда, где шевелился пепел сгоревшей газеты. А это... рецензия. Она точно была напечатана? — А как же, совершенно точно, да, да. Если уж совсем честно... Для пущей выразительности он сделал паузу. — В редакции «Таймс» знают, как я тебя люблю, поэтому рецензию на твой сборник заказали мне. Протянув свою длинную руку, Джон подлил мне спиртного. Я и написал... Разумеется, под псевдонимом, иначе меня бы не уломали. Но я не имел права лукавить, дук. просто не имел права. Отметил и самые блестящие места, и менее удачные. Кое-что разнес в пух и прах, как всегда поступаю, если ты приносишь никудышный эпизод, требующий переделки. Словом, поступил по справедливости, не подкопаешься. Ты согласен? Он нагнулся, взял меня за подбородок и заставил поднять голову, чтобы долгим проникновенным взглядом заглянуть мне в глаза. — Да ты никак обиделся! — Нет, — сказал я дрогнувшим голосом. — Ну и ладно, ты уж извини. Это розыгрыш, дружок. Примитивный розыгрыш. Он поприятельски ткнул меня в плечо. Тычок вышел совсем легким, но показался мне ударом кувалдой, потому что я был на взводе. Лучше бы его не было, этого розыгрыша. Лучше бы в газете была настоящая рецензия. — Не спорю, дружок. На тебе лица нет. Меня... Вокруг дома облетел ветер. Оконные стекла звякнули и зашептались. Без всякой видимой причины у меня вырвалось. Банши. Это она. — Да пошутил я, дук! Со мной держи ухо востро. Как бы то ни было... — сказал я, глядя в окно. «Она там». Джон рассмеялся. «Ты, похоже, ее видел, а?» Это юная прекрасная девушка, которая от холода кутается в шаль. У нее длинные черные волосы и огромные зеленые глаза. Лицо, как снег, точеный финикийский профиль. «Вам такие встречались, Джон?» «Пачками!» — захохотал Джон, но уже не так громогласно, остерегаясь подвоха. «Черт побери!» «Она ждет», — сказал я, — «у главной дороги». Джон неуверенно поглядел в окно. «Это был ее голос», — продолжал я. «Она описала вас или кого-то очень похожего. Только имя назвала чужое. Уилли, Уил, Уильям. Впрочем, я и так понял, что это другой человек». Джон задумался. «Юная, говоришь, да еще красивая и совсем близкая». Красивее не встречал. «С ножом?» «Безоружно». «Ну что ж», — выдохнул Джон, «думаю, имеет смысл выйти, перекинуться с ней парой слов. Как ты считаешь?» «Она ждет». Он двинулся к выходу. «Надо одеться, там холодно», — сказал я. Когда он натягивал пальто, мы опять услышали снаружи эти звуки, совершенно отчетливые. Стон, рыдание, стон. «Подумать только!» Джон уже взялся за ручки двери, чтобы я не заподозрил его в малодушии. «Она и вправду совсем близко!» Он заставил себя повернуть ручку и распахнул дверь. Ветер со вздохом влетел в дом, принеся с собой еще один слабый стон. Стоя на границе холода, Джон вглядывался в темноту, где исчезала садовая дорожка. «Стойте!» — закричал я в последний момент. Джон остановился. — Я не договорил. Она действительно рядом и ходит по земле, но она мертва. — Мне не страшно, — отозвался Джон. — Верю, — сказал я. — Зато мне страшно. Оттуда возврата нет. Пусть во мне сейчас клокочет ненависть, но я вас никуда не отпущу. Надо закрыть дверь. Опять этот стон. Потом плач. «Надо закрыть дверь!» Я попытался оторвать его пальцы от медной шишки, но он вцепился в нее, что есть мочи. Наклонил голову и со вздохом повернулся ко мне. «А у тебя неплохо получается, парень. Почти как у меня. В следующем фильме дам тебе роль. Будешь звездой!» С этими словами он сделал шаг в холодную ночь и бесшумно затворил дверь. Когда под его подошвами скрипнул гравий, я задвинул щеколду и торопливо прошелся по дому, выключая свет. Стоило мне войти в библиотеку, как в трубе заныл ветер, который спустился по дымоходу и переворошил в камине теплый пепел лондонской «Таймс». Я зажмурился и надолго прирос к месту. Но потом встрепенулся, взбежал по лестнице, перемахивая через две ступеньки, Хлопнул дверью мансарды, разделся, нырнул с головой под одеяло и услышал, как городские куранты пробели в ночи один раз. А отведенная мне спальня затерялась высоко, под самым небом. Если бы хоть одна живая или неживая душа вздумала скрестись, стучать, барабанить в парадную дверь, шептать, молить, кричать, кто бы это услышал? Рэй Брэдбери «Банши» Рассказ читал Олег Булдаков